Часть 1. Комитет государственной безопасности. Кабинет Андропова. Начальник секретариата председателя КГБ позвонил по внутренней связи первому заместителю начальника разведки генералу Калиниченко. «Приезжайте, Юрий Владимирович ждет». «Что взять с собой?» – деловито уточнил Калиниченко. «Голову», – пошутил начальник секретариата. Заместитель начальника главного управления контрразведки генерал Игнатенко – уже находился в приемной председателя. На сей раз им пришлось ждать. В приемной с высокими потолками на третьем этаже старого здания на площади Дзержинского две двери. Налево кабинет начальника секретариата, направо через тамбур большой, но скучной, с казенной обстановкой кабинет председателя. Когда их, наконец, пригласили войти, Андропов без предисловий спросил, «Выкладывайте обещанные неприятности», «Что случилось?» — начал генерал Калиниченко. «Юрий Владимирович, мы вам докладывали, что наш резидент в Ливане поддерживает деловой конспиративный контакт с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины Вади Хаддадом». Игнатенко пояснил, «Те самые ребята, которые попросили дать им взрывчатку, чтобы уничтожить оборудование, куплены Аристотелем Оазисом для своего завода». Небольшая организация, но они провели много успешных боевых акций. Калиниченко продолжал. Хаддат в доверительной беседе изложил перспективную программу диверсионно-террористической деятельности своей организации. Они готовят ряд специальных операций, в том числе намерены наносить удары по крупным нефтехранилищам в различных районах мира в Саудовской Аравии, в Персидском заливе и уничтожать танкеры. Задача, нанести чувствительный удар арабским странам, которые союзничают с Соединенными Штатами и не поддерживают палестинское освободительное движение. Игнатенко уточнил, что теоретически может привести к дальнейшему росту мировых цен на нефть, и это для нас неплохо, но они намерены нанести удар и по империи оазисов. «А что именно предполагается?» — поинтересовался Андропов. «По нашим сведениям, — ответил Калиниченко, — их боевики — Убили сына Уазиса, Александра. Судя по всему, они же убрали и самого Аристотеля Уазиса. Сейчас нацелились на его дочь Кристину. Похоже, не успокоятся, пока не изведут все семейство под корень. В кабинете повисло молчание. Андропов спросил. Помешать мы им не можем? Нет, сразу ответил Калиниченко. Почему? В отместку могут последовать теракты против наших людей, объяснил Игнатенко причем в любой точке Ближнего Востока, против любого сотрудника советской колонии. Мы не в состоянии обеспечить полную безопасность. Калиниченко уточнил. «Принцип нашего сотрудничества с боевиками таков. Мы им помогаем. Оружием, спецтехникой, обучаем, если просят. А они не совершают против нас теракты. Откажемся от этого принципа, сами станем мишенью». Андропов вздохнул а вот это нам совсем не нужно. Наши источники внутри компании «Оазисов», добавил Калиниченко, гарантируют, что после Кристины «Оазис», скажем так, наше сотрудничество будет только развиваться. На сегодняшний день она и только она тормозит подписание новых контрактов». Игнатенко не согласился. «Я напротив, думаю, нам надо с Кристиной «Оазис» договариваться, но прежде необходимо принять принципиальное решение». «Незавидный у нас выбор», — заключил Андропов. «Если мы закрываем глаза на операции боевиков, то мы выходят в выигрыше. Добыча нефти в Западной Сибири за 10 лет увеличивается 10 раз, добыча газа в 15. Нефть и позволят нам импортировать почти все, что нужно, от зерна до новых технологий. Если же пытаемся остановить боевиков, то несем серьезные убытки, опасные для нашей экономики». И самое страшное, рискуем жизнями наших людей. Я должен обо всем доложить Леониду Личу. Такое решение может принять только генеральный секретарь.